чего я недоощутил при первом своем знакомстве с великой музыкой или живописью, как мне теперь ее увидеть или услышать в первый раз. Этого уже не сделать, мне уже не выбраться из-под тяжести первых ощущений. С самого первого знакомства с великой музыкой и великой живописью мне было ясно заявлено и недвусмысленно подчеркнуто, что я во всем этом ничего не пойму, и все это сделано не для меня». картины великих живописцев, где я мог их видеть? Только в музеях и картинных галереях, то есть не у себя в городе. Когда с родителями я бывал в тех городах, где были музеи, тогда меня таскали туда против моей воли. Я уже говорил об этом. Те залы, в которых стояли скамейки, были хорошими залами. Я усаживался на скамейку, рассматривал какую-нибудь картину и даже прислушивался к тому, что говорил экскурсовод. Еще я мог видеть картины по телевизору. когда в какие-нибудь каникулы нечего было делать, а других интересных передач по остальным программам не было. Или когда болел. И голоса экскурсоводов, и те голоса, что звучали из телевизора, самими своими интонациями н а м ы к а л и мне, что я случайно столкнулся с прекрасным, и все равно ничего не пойму. Мне нравилась картина «Девятый вал». Я видел огромную волну, прозрачную зеленую массу воды и обломки какой-то мачты, за которую цеплялись люди. Мне было интересно смотреть на это. А еще мне было интересно, что же случилось с кораблем и, самое главное, что будет дальше с несчастными людьми, спасутся ли они. Папа коротко отвечал, что, конечно, спасутся, но в ситуации с великим искусством он не был для меня достаточным авторитетом. Папа отвечал мне обычным голосом. В его голосе не было той приобщенности к тайне холста, на котором красками нарисовали что-то. И засветился свет, и задвигались волны, и начали гибнуть люди. Но экскурсовод говорила только о том, как удивительно передана стихия, и как, несмотря на неясность эпохи и место изображенной трагедии, картина производит впечатление и тому подобное. Еще мне нравилась картина «Дети, бегущие от грозы». Детей мне было еще жальче. Наверное, потому что они были дети. Там девочка несла маленького мальчика на спине. Дети испуганно оглядывались, видимо, смотрели на надвигающуюся тучу. Наверное, они слышали гром. Но дети не бросили корзину с грибами, за которыми ходили в лес. Я видел то, что нарисовано. И видел это ясно. И мне это было интересно. Это беспокоило меня. Но экскурсовод объясняла, что художник хотел выразить совсем д р у г у ю Он намекал своей картиной на то положение вещей, которое... Экскурсовод как бы сообщал, что «так просто видеть и любоваться картинами нельзя. Это серьезная работа, и нужно быть очень внимательным и сосредоточенным, и тогда можно будет хоть что-то понять в том, что хотел сказать художник». Об удовольствии от просмотра картин речи не было. Наоборот, интонация экскурсовода намекала на скорее трагические переживания, которые когда-то терзали мастера, а теперь терзают экскурсовода и должны терзать зрителей. В передачах про художников всегда звучала такая музыка и такие голоса профессоров, директоров музеев и пожилых актеров, что благоговение завораживало меня. И все эти передачи, и то, что говорилось, было в основном о том, что на картинах не видно или не очевидно. И из всех моих посещений музеев и просмотра таких передач я вынес одно серьезное понимание того, что художники были совсем другие люди – жившие в далеком и отдельном от меня мире и времени. Их интересовали такие сложные жизненные процессы, и они так ловко зашифровывали в своих картинах какие-то глобального масштаба переживания и послания. Я смотрел на портреты художников, слушал эпизоды их биографий, полных страданий, болезней, смертей родных и близких, слушал о потрясениях и открытиях, о лишениях и моментах драматических выборов между честью и славой. Я слушал... И понимал, что не мог быть интересен всем этим художникам, ни если бы жил тогда, ни сейчас. Моя жизнь не могла бы быть интересна таким людям, как те мастера». «Я смотрел на картины русских художников и видел мою страну. Но то, что я видел, мне было незнакомо. Я не знал таких ярмарок, какие там были изображены. Не видел ни старинных теремов, ни подмосковных дач, утопающих в кустах сирени. Мне неведомы были просторы, состоящие сплошь из лугов и желтых щедрых полей. Крестьяне в белых п о л о т н я н ы х рубахах, широких штанах и лаптях, которые там, в этих полях, на этих картинах жили и трудились». были совсем не похожи они на ж и т е л и окрестных и известных мне деревень. Ни из одного окна в моем городе нельзя было увидеть спокойно текущую реку, в которой бы ночью так ярко отражалась луна, а днем в этой же реке отражалась бы маленькая белая церковь. В Сибири не было пейзажей с белыми церквями, и тихих рек с заводями, кувшинками и ветхими мостиками тоже не было. И даже три богатыря – остановившие своих коней просто в каком-то поле, но ведь было ясно, что они не в Сибири остановили своих коней. И мишки в лесу, в смысле «Утро в сосновом б о р у это тоже, очевидно, не мои родные края. Я не знал такого неба, как на тех полотнах, такого щедрого лета с фруктами и цветами, такой пышной осени с желтыми стогами, мощными колосьями и в багрец и золото одетыми лесами, Я знал короткое знойное лето, Когда во всем, что растет и зеленеет, Чувствуется спешка и суета. Жуки и стрекозы летают в Сибири быстрее и выше, Мухи увертливо, надоедливые кусучи. А комары велики, слегка мохнаты и ненасытны. в с ё спешит вылупиться, распуститься, Пошевелиться, пожить. Из-за этого трава в перелесках сочная, хрупкая, И даже одуванчики, которые вырастают в тени деревьев, выпускают длинные и толстые трубки своих скромных, но таких обязательных цветков. Все спешит, потому что знает, что как только подойдет и наступит август, лето сломается первым холодом, ночными дождями, и все. Отголоски какого-то другого, долгого и богатого лета приезжали в наш город откуда-то из Средней Азии. в к р а ч и в ы е восточные люди раскладывали на рынке арбузы и дыни, абрикосы и помидоры, налитые нездешним соком и солнцем и покрытые неместной светлой пылью. Какое же высокое, белесое и беззащитное небо бывает над моим городом в жаркий летний день. Я не видел такого неба на картинах. А наша река... Когда же я бывал на концертах нашего городского симфонического оркестра, нашу школу приводили в городскую филармонию на специальные концерты для школьников. Я чувствовал ту муку, которую испытывали все участники такого концерта. Страдали и музыканты, и мы. Мы мучили музыкантов, а они нас. Музыки во всем этом не было. Когда женщина в длинном платье выходила на сцену и объявляла имя и фамилию композитора, а потом название того, что этот композитор написал, Оркестр сейчас будет исполнять В общем, когда я слышал что-нибудь вроде Свита Ре Минор в трех частях Аллегра Адажа п р е с т о л Мне тут же все это напоминало урок химии, где постоянно звучали названия химических элементов и их соединений. Голос той женщины, ее платье и сами слова, которые она произносила, были тоже из какого-то специального мира. Этот мир не состоял из улиц моего города, домов, автобусных трамвайных маршрутов и продовольственных магазинов, музыканты в своих черных одеяниях, белых рубашках, бабочках и со своими инструментами казались пришедшими прямо из музеев, картинных галерей или библиотек, где они и должны были жить. Как могли симфонические музыканты жить просто среди нас? Я понял то, как недосягаемы были для меня те музыканты только недавно. Просто недавно я познакомился с одним скрипачом из очень хорошего оркестра. Я в и д е л его во время концерта и слышал его скрипку. А потом... Как-то случайно мы оказались в одном кафе. Он был в свитере и коричневых брюках. Скрипка была при нем в современном чехле на молнии. Мы р а з г о в о р и л и с ь с ним, выпили по бокалу вина. Он рассказал довольно лихой анекдот. Но главное то, что он, как случайно выяснилось, оказался младше меня. То, что симфонический музыкант может быть младше меня, поразило меня так, как я даже не ожидал». У моего деда был старый проигрыватель. И до тех пор, пока папа не купил мне уже мой проигрыватель, я слушал музыку у деда. Пластинки, которых было много, в основном мне не нравились. Вальсы и романсы совсем не интересовали меня. Песни из кинофильмов? Некоторые я слушал, но только некоторые. Не помню, чтобы дед любил и собирал классическую музыку. Он и не слушал ее. Иногда он ставил пластинки какого-то отечественного древнего джаза, Но чтобы классику — нет. Но я нашел среди его пластинок очень красиво оформленный конверт с зимним пейзажем на нем. «Антонио в и в а л ь д е Времена года», — прочел я. Пластинка была навехонькая. Может быть, от того, что я сам нашел эту пластинку, никто не порекомендовал ее мне, и я ничего про то, что это будет за музыка, не знал. Может быть, поэтому... Мне уже с первых же звуков стало неважно, где и когда сочинена эта музыка. Тогда впервые я услышал музыку. И еще там, на конверции той пластинки, были написаны названия музыкальных частей самого произведения. Понятно, что это были зима, весна, лето, осень. Это же были времена года. Но у каждого времени года были еще более мелкие части, и назывались они, например, гроза. Так вот, Среди этих мелких частей была одна под названием «Спящие пьяные». А каких и где я мог видеть спящих пьяных в своем городе? Я мог их видеть в городском парке, летом. Они лежали в кустах за скамейками. Некоторые лежали неподвижно. Некоторые издавали звуки и шевелились, как умирающие майские жуки. Я видел спящих пьяных возле вокзала или вообще в каких-то неожиданных местах. Музыка, озаглавленная таким странным названием, Была нежная и умиротворяющая. И я не почувствовала в той музыке противоречия со своей жизнью и тем, что я знала о жизни. Из-за ее звучания и из-за того, как она отозвалась во мне, я стал лучше и добрее относиться к спящим в нашем парке пьяным. И все равно картины и те пейзажи давних русских художников, на которых было все то, что в действительности меня не окружало. Все равно были чужи, было и чужие не б ы л не чужим, а то, что там было, ну, как сказать, изображено или нарисовано, все равно было родным. Вот только почему? И почему даже картина «Гибель Помпеи», а главное — люди, гибнущие там, и сам город, и беда, которая происходит там, на холсте, беспокоили меня и вызывали более сильное сочувствие, чем другие картины. Может быть, от того, что я знал, что эту картину нарисовал русский человек, и з з а этого несчастные гибнущие люди, гибнущий черт знает где, в какой-то помпе. И черти когда кажутся более своими, чем сотни мучимых грешников, которых я видел на картинах, изображающих ад, где этих грешников жгут и колют, терзают и мучают хвостатые черти. Может, просто потому, что тех грешников нарисовал какой-нибудь голландец или немец? И значит, все изображаемые ими грешники тоже какие-то н е в е н ы м ы е мне немцы или голландцы? А гибель п о м п е и нарисовал наш. И меня очень впечатлила эта картина. И обреченный на смерть маленький голый мальчик, и п а д у ю щ и й статую. Почему, когда я учил в школе стихотворения, сквозь волнистые туманы пробирается луна и колокольчик однозвучный и у т о м и т е л ь н о помните? Я тогда понимал, что туманы эти случились где-то далеко, и колокольчик звенел давно, и совсем не на нашей улице. Почему я чувствовал, что эти стихи мне не чужие, и старался не впускать в себя тревогу, которая шла от этих стихов? Я предчувствовал что-то. Из-за этого быстренько учил те стихи и бежал играть, рассказывать. Как можно скорее бежал, чтобы то, что было там, в этих стихах, раньше времени не утомило меня, не лишило бы покоя. Но тогда я мог почувствовать что-то совершенно беззащитно. Хорошо, что не почувствовал, а то как? Как бы я сейчас...